И главную роль здесь играл ведущий оперативный кадр Дениса Грязнова Алексей Петрович Кротов. Его действия Грязнов имел все основания оплачивать из своего фонда на оперативные цели. По информации Кротова выходило так, что Авдеев-старшая наверняка находится в Москве или ее ближайших окрестностях, например, в Успенском, в своей вилле, больше напоминающей замок. И никуда, несмотря на уверения его секретариата, он не отбывал и не собирался. Но в банке настойчиво утверждали, что связи с ним, кроме телефонной, нет, а беспокоить не положено. Когда ему потребуется, он сам позвонит и даст указания. Значит, у Турецкого оставался лишь один вариант, причем собственный, отловить Льва Георгиевича Семихатько. Тот инициативы не проявлял, да ему это и не нужно, ехать к нему домой нельзя, любая нечаянная засветка может стоить юрисконсульту жизни, а примеры того, как без особых раздумий избавлялся господин банкер от помех в своих делах, показывают тягостные финалы Силина и Шацкого. Была у Александра Борисовича зацепка относительно мадам Силиной, тем более в свете последних показаний о ее похищении, изнасиловании и всем остальном связанным с этим делом, но требовалась полная уверенность в том, что она решится помочь следствию. А вот такой уверенности как раз у Турецкого и не было. И чем этот мерзавец привязал ее к себе? Но ведь привязал, если судить по ее звонку Татьяне. А в любом случае нужен семехать, решил Александр Борисович и начал действовать. Главный юрисконсульт наивно надеялся, что встреча его со старшим следователем из генпрокуратуры носила одноразовый характер. Тот узнал, что хотел и отстал со своими вопросами. Поэтому его чрезвычайно озаботил телефонный звонок из Управления по безопасности дорожного движения. «Лев Георгиевич, извините, что вынуждены снова побеспокоить вас. Это из Управления садово самотечной По поводу недавнего происшествия, в котором вы оказались случайным свидетелем. Возникли, понимаете ли, некоторые сложности? Мы бы не стали вас беспокоить, но вы, помните, обещали при нужде оказать содействие. А в этой связи хотелось бы попросить вас подъехать в ближайшие часа два к нам в управление. Пропуск вам выписан, а само дело не займет много времени. Можно рассчитывать на вашу помощь? Последний вопрос прозвучал со скрытой угрозой. Семехатько решил, что если его телефоны поставлены на прослушку, то данный текст опасности не представляет, поэтому помычал в раздумье в трубку, покашлял и согласился. Но ненадолго, а то много срочной работы. На четвертом этаже, где размещались сотрудники милиции, занимавшиеся розыском похищенных автомобилей, в маленьком тесном кабинетике Льва Георгиевича встретил улыбающийся холодно-турецкий. Предложил садиться. И эта его вежливая холодность как-то очень неприятно резанулась у А Вот и надейся, что про тебя забыли. Как же, как же. Расскажите, какие заботы заставили вашего банкира срочно вызвать вас к себе? Где он в настоящее время и чем занимается? Наш разговор, если вы правильно поняли мои вопросы, много времени у вас Лев Георгиевич не отнимет. Слушаю. Тон, каким было сказано, убедился Михатько без всяких дополнительных разъяснений в том, что он, образно говоря, находится под плотным колпаком у следователя. Значит, следили, знают, куда его возили, неизвестно лишь с какой целью. А вот этот последний вопрос и был самым важным, как и самым опасным. Не стал говорить Семихатько о тех документах, которые были им изъяты из банковской информации и касались только одного дела – операции с обналичкой и переводом валюты средств, отпущенных правительством Уральскому руководству. Не было этих денег, ничего не было. Ничто, во всяком случае, не могло бы подтвердить показания Шацкого ни по первому, ни по второму траншам. Поэтому Семихатько ограничился краткой информацией о положении дел в банке вообще, О чем он, собственно, и сообщил Олегу Никифоровичу, ну и еще о своем желании уйти в отпуск, по поводу чего получил категорический отказ. Здесь была абсолютная правда. Авдеев сам собирался на отдых и оставлять без головы свое юридическое управление не желал. Семехатька был недоволен, и его недовольство четко прочитывалось на круглом и озабоченном лице. Турецкий видел, что хотя бы в последнем вопросе он не врал. А вот где сейчас банкир, этого семехатька не знал. Или старательно делал вид, что неизвестно ему. Странно для главного юрисконсульта.